Глава 8. Утром меня разбудила громкая музыка за окном. Я крокодил, крокожу и буду крокодить, сифонил противный голос. Я тут же подскочил и стал одеваться, будто у меня там пожар не тушеный. Что ты шорхаешься? Пробуднил ржавый свой вогляд дай поспать людям. Но я не обратил на него внимания. Я во все глаза смотрел на Гнусика, который сидел на кровати и тыча в меня пальцем хихикал, как последний сумасшедший. Ну, тот, который из магикан. Всё понятно, подумал я с ужасом. У него просто очередной приступ намечается. В комнату ворвался Яшка, наверное, за медсестрой бегал. "Чего сидим?" закричал он с порога. "Там сейчас зарядка начнётся. Нормально, да? У Гнусика сейчас приступ начнётся, а он о какой-то зарядке толдычит". Но Гнусик вдруг слез с кровати и пошагал к дверям, как ни в чём не бывало, и такой мне: "Рот закрой, а то муха влетит". У меня и правда челюсть чуть ли не до земли отвалилась. Я-то думал, Гнусика теперь в лазарет заберут на лечение. И даже новоображал, как мы с Яшкой будем его навещать и жертвовать свои бананы с полдника, а ещё если получится, я уговорю Маечку, и она придёт вместе с нами, сыграет гнусику что-нибудь весёлое, чтобы он поправлялся скорее. А он, оказывается, уже и так поправился и даже на зарядку пошёл. В общем, я так изумился, что даже переодеться забыл, вскочил и побежал как есть, в пижаме и с невымытыми сухарями в глазах. Я думал, зарядка будет возле корпуса, а оказалось, что на футбольном поле. Оно мне сразу показалось знакомым. Круглое и широкое, прямо как наш школьный стадион, только раза в 2 больше. И вместо редкого забора сплошной дремучий лес. Я старался не смотреть на деревья. Вдруг там какой медведь прячется, ну или лоси услышали позывные нашего физрука и решили размяться. Живей, живей, подгонял он нас, ползёте, как гусеницы. А лоси, как сумасшедшие, стучали копытами и из последних сил думали: "Вот что за человек этот Физрук, прямо зверь какой-то". Физрук у нас был тот ещё. Эдуард Геннадич. Я стоял в последнем ряду и размахивал руками, как он велел, но без удовольствия. Вообще я сразу понял, что Физрук Эдуард Геннадич только на словах такой. А на самом деле он другой, с хвостиком на затылке. Это кэ балеринов трико, с редким именем Эдик. Раз-два, раз-два. У него и голос был странным, девчоночьим. Наверное, поэтому и зарядка у нас не клеилась. Тут же подход должен быть как в армии, железная дисциплина. А какая у девчонок дисциплина? Одни только хихоньки да хахоньки. В общем, Я кое-как выполнял команды Эдика, а на самом деле просто поясничал, чтобы привлечь внимание Майки. Бесполезное, конечно, занятие. Она стояла в первом ряду и вряд ли вообще меня видела, хотя могла бы уже и запомнить, что я всегда рядом. Голову что ли повернуть? Но нет. Она, видите ли, колени разминала. Я сначала разозлился, а потом увидел, какие они у неё острые. Фух. Он запросто можно было порезаться. Я тут же придумал, что раз Гнусик не лежит в лазарете, то и навещать его не зачем, а значит, бананы с полдника можно пожертвовать маечке. Пусть скорее поправляется. Глаза сломаешь, Яшка со смехом толкнул меня в бок. Я тут же дал ему сдачи, чтобы не лез в мои мысли без спроса. В шутку, конечно. Но Яшка почему-то не удержался и налетел на Гнусика. В общем, они вдвоём опрокинулись на землю. Так, я не понял. Эдик чуть искожи не выпрыгнул от возмущения. Я для кого здесь изгаляюсь? Я сразу догадался, что это он нас не понял и сделал такой вид, простой и понятливый. В общем, стал по стойке смирно. Ты, лопушастый, а ну давай вперёд, велел Эдик, чтобы я тебя видел. Все тут же повернулись в мою сторону и давай хихикать. Вот что за люди. Готовы человека ни за что растерзать. Я понял, что делать нечего, и двинул навстречу судьбе, то есть Тедику. Так, так. Он даже хвостиком завилял, как мне показалось. Брыжуйте! Что за клоун у нас тут выискался? Я почему-то сразу вспомнил нашего школьного директора и сказал его голосом: "Для этого надо хотя бы училище закончить, а лучше институт". Все снова дружно захихикали. Ну, ну. сощурил Седик. Думаешь самый умный? Нет, честно сказал я, не самый. А ну и видно, кивнул Ледик и мстительно добавил, вообще недоразвитые у нас отдельно занимаются. Я даже не сразу понял, что это он про меня. Потом уже догадался, потому как все глаза попрятали. Я нормальный, обалдело сказал я. С чего вы взяли? Ага, нормальный, хохотнул Ледик. Я уже всерьез решил на него обидеться, но тут увидел Ирм Андреину. Она неслась к нам прямо через клумбы, сверкая доспехами. Ну или, что там, защитницы недоразвитых носят. Эдуард Геннадич, Ирма перепрыгнула через горку с розочками и чуть не врезалась в нас с Эдиком. Что здесь происходит? Ничего не происходит, Ирма Андреевна, голос у Эдика задрожал, как леска на удочке. И я сразу всё понял. Он же её боится до чёртиков, прямо как дядя Коля Валюху, когда возвращается с рыбалки. Тогда почему вы кричите на Севу? Ирма положила мне руку на плечо. То же мне мать Тереза. Я? Задохнулся, Эдик, кряхчу? Это он огрызается, он Эдуард, перебила его Ирма. Вы взрослый человек, нельзя опускаться до уровня ребёнка. Я хотел сказать, что взрослый человек здесь я, а Эдуард и правда опустился, но не до уровня ребёнка, а просто дальше некуда, потому что дети хоть и низенькие, но некоторым взрослым до них ещё расти и расти. А таким, как Эдик, наверное, вообще никогда не вырасте. Но я ничего такого не сказал. Мне его даже жалко стало, что он такой нигитовидный. Я всё понял, Ирма Андреевна. Эдик пожал плечами, как будто ему всё равно, и я прямо почувствовал, как сильно он её ненавидит. Вот и хорошо, вздохнула Ирма, будто ей есть до этого дело. И я сразу догадался, что ей всё равно. Она на таких, как Эдик, вообще плевать хотела. Может он из-за этого такой злой, что на него плевать хотели? Сева, но ну ты тоже даёшь, сказала Ирма Андреенна, отводя меня в сторонку. Что это за маскарад? Ирма наклонилась ко мне близко-близко, и я почувствовал, как сильно от неё пахнет мятой, словно она зубной пасты наелась. У меня вдруг ужасно зачесалось лицо. А что такого? сказал я и дёрнул себя за штанину пижамы. Я дома всегда так ходил. Ты, конечно, человек творческий, похвалила меня Ирма. Но должен понимать, у нас здесь свои правила. Э-э, да. Я на всякий случай внул, конечно. Тогда пойди, пожалуйста, и устрани всё это безобразие. Я хоть и не понял, зачем устранять пижаму, когда она у меня единственная, но сделал вид, что согласился, лишь бы только не возвращаться к Эдику. А как же зарядка? Пришлось изобразить огорчение, чтобы она не догадалась о том, как я на самом деле счастлив. Иди иди. Без тебя справится, Ирма махнула рукой. И я пошёл с гордым видом мимо площадки, эдика и маечки, которая уже перестала разминать колени и смотрела на меня во все глаза. Взгляд у неё был, мягко говоря, удивлённый. Конечно, я и сам удивился, как знатно сделал этого эдика. Но ну, не без помощи Ирмы, конечно. Но сам факт, я слегка кивнул маечке, почти незаметно. Пусть не воображает, что я так уж сильно обрадовался её вниманию. Ну и зашагал быстрее, чтобы хоть как-то размяться. Прям-таки побежал, не оглядываясь, и только возле корпуса замедлил движение. Щеки у меня горели огнём. Я почесал одно, потом вторую, потом лоб. Зуд был просто невыносимый. Я зашёл в корпус и пошёл мимо нашей комнаты к умывальникам, хотя, наверное, надо было сразу в медпункт бежать. Вдруг там что-то опасное. Умывальники были в конце коридора, и пока я шёл, чего только не передумал. Может, это Эдик меня проклял? Наслал на меня чуму, ну или ещё какую гадость? Я толкнул дверь в душевую и сразу посмотрелся в зеркало. Батюшки святые, зашептала из моего уха фёкла. Что они с тобой сделали? Я не удержался и ответил своему отражению: А ты сама не видишь? Паста измазали. Так я и говорю, ужас. Не унималась свёкла. Нормально. Я опустил горячую воду и стал умываться. Главное, что не чума. Но паста, как оказалось, та ещё чума. А может, даже и хуже. Она намертво присохла к коже, и как я не пытался её отодрать, мятная корка никак не поддавалась. В общем, в комнату я вернулся писаным красавцем, прямо воставший задо 15. Ну и лее, какая там сейчас часть по счёту. Гнусик прямо посинел весь, когда меня увидел. Ой-ой! Как тебя разнесло? Он так всегда делает, когда напуган. Другие люди бледнеют, а Гнусик же и так белый как смерть. Так что синева для него что-то вроде признака жизни. Ничего себе, восхитился Яшка. У тебя там прямо жоги. Интересно, благодаря кому? А этот лицемер ещё может в медпункт сгоняем, а? Я посмотрел на него с презрением, лёг на кровать и отвернулся. Какие же они всё-таки гады. И это после всего того, что мы ночью пережили. А может, они меня ещё с вечера намазали? Эй, бешеный, позвал Яшка. Ты чего там, хандришь, что ли? Я ничего не ответил. Сева не унимался он. Да ладно тебе, мы же просто пошутили. Вот да, прекрасная шутка, изуродовали человека на всю жизнь. Сева завёл свою печальную арию гнусик, ну прости нас. Я упрямо молчал. Пусть помучаются. Они вдруг тоже замолчали. С чего бы это? Отстань, ты, сказал я, и на всякий случай дернул плечом. Вдруг они решат ко мне приблизиться, там обнять, ну или ещё что? Ага, разбежались. Они просто взяли и ушли, а потом ещё специально под дверью стали и давай шептаться, так чтобы я половину слышал, а вторую не мог разобрать. Пойдём, бу-бу, согласиться, да не суетись ты сам такой бу-бу-бу. В общем, я даже первую половину не разобрал, хотя ней и старались. Я покосился на дверь. Может, подойти и послушать, о чём они там шепчутся. Но дверь вдруг отлетела в сторону, и в проёме самоячало рыжая физиономия. Эй, бешеный, Пойдёшь с нами в поход, спросил Ржавый. Я так изумился, что даже дудс перестал. Я э, начинайтся. Он закатил свои бесстыжие глаза. "Ну в кого ты такой тормоз? В тебя, наверное". Я собрался заново надуться, но тут же передумал. Спросил так равнодушно: "А что за поход? Далеко?" Ржавый подошёл к шкафчику и достал оттуда рюкзак. "До деревни и обратно". Я разочарованно вздохнул. Подумал, может, с ночёвкой? А он опять, словно прочитал мои мысли. Вечером на костер пойдем, может даже с ночевкой. Круто, сказал я. А когда выходим? Ржавый тряхнул часами на руке. Я заметил, он так часто делает, явно, чтобы выпендриваться. Сразу после завтрака. К обеду надо вернуться. Тут я засомневался. А разве так можно? Нас не будут ругать. Ржавый хмыкнул. А кто об этом узнает? И тут же. Если только ты не расскажешь. Главное с таким презрением, я прямо закипел весь. Но потом подумал, что костёр дороже и сказал миролюбиво: "Ничего я не расскажу. У меня что, мозгов нет?" Ржавый прямо покатился: "А что, есть? Хочешь посмотреть?" Я задрал нос повыше. Через ноздри видно. Он тут же насупился, а я встал и гордо пошёл на выход. Будет знать, как со мной связываться. После завтрака мы с Яшкой и Гнусиком двинули за столовую. Ржавый ждал нас там вместе с каким-то подлатым. Я сразу напрягся, думал мы своей компанией идем, а тут оказывается еще и чужие. А это кто? спросил я у Яшки, стараясь не показывать недовольства. Это Русил. Яшка махнул им рукой. Он тоже старичок, уже сто лет сюда ездит. Нормально так для ста летнего выглядит, оценил я. Можно сказать свежо. Яшка осколился. Я сначала подумал, что он тоже не в восторге от старичка, а потом присмотрелся и понял, что это у него улыбка такая. Special for Busil называется. Русил, а не Бусил, поправил меня Яшка. Чего? Я прямо сам себе изумился. Неужели вслух, сказал. Я говорю имя у него Русил, завопил Яшка мне в ухо, будто я глухой. Мы подошли ближе, и я сразу узнал в Бусиле вчерашнего клетчтво. который помогал маячке с веалончелью, хоть он и сменил рубашку на полосатую майку, но я все равно посмотрел на него с неприязнью. Потом спросил у ржавого: "А что больше никто не идет?" Он надцепил какую-то нелепую кепку, закрывающую половину лица, один только рот и остался. "А тебе еще кто-то нужен?" спросил рот, растянувшись до ушей. "Мы девчонок на корабль не берем, примета плохая." Я как-то сразу понял по тону, что это он на маячке. И спросил так, будто мне вообще все равно. А при чем здесь девчонки? Ну, чтобы он не догадался, что именно о ней я и спрашивал. Но он все равно догадался, судя по улыбочке. Это Сева, кивнул он на меня Кличтому, и тут же мне на него. Это Русил. Кличтый улыбнулся явно заискивающе. И как за карта видит, ты прям как вождь краснокожих. Видно же, что он чуть не лопался от радости, что со мной такое случилось. Еще бы. Я же его главный конкурент. В общем, я ему чуть не врезал, а потом вспомнил, что кулаками махать любой дурак может, и решил сразиться с ним в интеллектуальном поединке. Сказал: за такие неуважительные слова индейцы из племени Сиу тебя бы уже съели. Кляч, ты прямо атаковал. Вытрящился на меня, как чучело, а я еще специально таким голосом заговорил. чтобы он сразу понял, я тоже из этого племени. Воин сиу обязан нанести боевую окраску, отправляясь на охоту за скальпами. Это требует древний индейский ритуал нахуа. Я выбросил вверх руку, закатил глаза и издал жуткий клич: "Нахуа!" Клич читый как шарахница. Испугался, значит. Трусливый гринга. Странный он у вас какой-то, за ябедничал бусил. Да он вообще бешеный, пожал плечами рыжий. Просто не лезь к нему, вот и все. Ладно, клетчатый с опаской прижал к себе рюкзак, и мы наконец двинулись. Я шел и смаковал тот момент, когда Ржавый обозвал меня бешеным с явным таким восхищением. Я еще раз повторил про себя: бешеный, я бешеный воин Сиу. Нахуа и зашагал ещё бодрее, размахивая руками в разные стороны, так, чтобы ещё и яшку задеть. Они с гнусиком шли рядом, и мы то и дело обменивались шутливыми подшлёпниками. Было так хорошо. Тепло, солнце каталось по крышам зданий. Мы специально обошли их с левой стороны, чтобы не нарваться на вожатых. Я махнул солнцу на прощание, решив, что там оно и застрянет на одной из крыш. Но солнце увязалось за нами, и пока мы пробирались через лагеря, оно летело следом, провожало до самого забора, а за ним, сверкая острыми верхушками, нас уже ждал лес. Мы стали думать, как выбраться. Возле центрального входа стоял охранник, а возле заднего, где шлакбаум, и того хуже, сторож с собакой. Там, конечно, не собака, а чудо в шерсти. Фетькой кличет. Здоровенный такой овчар. Я с ним уже и подружиться успел. В первый же день, когда мы приехали, и даже зубы у него во рту потрогал, кострые. Конечно, была бы у нас котлета, мы бы этот вопрос быстро решили. Ведь Фетьке главное что? Поесть. А вот со сторожем там всё сложнее. Не решились мы ему котлеты предлагать. Вдруг он боевик какой? Ну или там вегетарианец. В общем, пришлось лезть через забор. Я нормально перелез, и остальные тоже огнусик, как обычно, отличился. отцарапался и стал ныть, что заразится столбняком, если не продезинфицировать. Яшка сорвал подорожник, поплевал на него и приложил к царапине. Да там не царапина, а смех. Но гнусик вроде успокоился и даже ныть перестал. А может, я его уже просто не слушал, потому что первый раз в жизни увидел настоящий лес. Мы шли такие маленькие по сравнению с его сосновыми берегами. но он все равно приветствовал нас как больших и очень важных гостей, кивал и шелестел своими ветками. Честно, я еле сдержался, чтобы не поклониться ему в ответ. На входе в деревню нас встретило стадо гусей. Честно, я прямо обалдел, какие они! Забавные такие со своими этими клювами. Я тут же притворился гусиным щателем и побежал к ним с распростертыми объятиями. Пусть наши знают, на что я способен. Ути-ути. Я думал, гуси обрадуются. Кто с ними ещё поговорит по душам, если не я? Но они мне как-то не особо обрадовались. Может, из-за произношения? Вперёд выбежал самый жирный гусак и как завопил: "Га-га-га!" "Да ладно тебе", сказал я миролюбиво. "Мы же просто поздороваться". Гусак покосился на меня с недоверием, а потом опять: "Га!" И двинул на нас, а остальные за ним прямо крылатая пехот какая-то. В общем, пришлось уносить ноги, пока они нас там не зажарили вместе с яблоками. Мы так прилично пробежались. Яшка прямо красным стал, а гнуськ вообще фиолетовым. Вот что ты за бес толочь такая! Ржавый бросил рюкзак на землю. Зачем ты к ним полез? Ну так я пошел плечами. Ради научного интереса. Может, я будущий орнитолог? Олух ты, вот кто, сказал он, но как-то беззлобно. Я даже не обиделся. Пока Гнусик причитал из-за гусей, как они теперь будут являться ему в кошмарах, Аешка умывался водой из колонки, ржавый с клечтым стали спорить, куда идти дальше в магазин или сразу к бабе Лиге. Мне сигареты купить надо, заявил клечтый. Курить хочется страшно. Потерпишь, отрезал ржавый. Ну или стрельни у кого-то. Клечты посмотрел на нас с нескрываемой надеждой. "Ребята, угостите, а? Ну правда, погибаю. Мы больше не курим", ответил за всех ржавый и тебе не советуем. Яшка с гнусиком дружно кивнули. Клечты покосился в мою сторону. "А этот из племени?" Я окатил его ледяным взглядом. "Воин Сью не должен подтакать своим слабостям. А?" переспросил Клечты. Я говорю, тоже бросил, что непонятно. На самом деле, я только один раз курил, и тот бучочек, который стащил у дяди Коли. Гадость несусветная. Мы с Жэкой всё мечтали, как однажды раздобудем настоящие сигареты и устроим состязание, кто больше выкурит. Но Жэка, не кстати, заболел ангиной, и врачи запретили ему курить, прямо строго-настрого. Вот так наши мечты разбились о скалы житейских пород. Я только сейчас вдруг понял, что больше никогда не увижу Жэку. Всё. Он ушёл вместе с Фёклой. Не в том смысле, что умер, скорее, это я умер для него. Мы же теперь с ним не то, что в разных подъездах, на разных планетах живём. Он дома, а я в интернате, а теперь ещё и в лагере. Эй, Чингаджгук, ты там что, с духами общаешься, прокричал мне в ухо ржавый А тебе что? Завидно? Я презриливо потёрся ухом о плечо. Вот говорю же, терпеть этого не могу. Пошли, давай, время. Он снова повесил за спину рюкзак, и мы двинулись дальше. Я мысленно помахал Джеки рукой и решил больше о нём не думать. Наверное, даже никогда